Глава 7 Больше тридцати дней я зверски долбила язык, но говорила все еще очень плохо и понимала не все. Только и выбора у меня особого не было. С утра, сразу после завтрака, я приступила к Гарли с вопросами. С помощью тех слов, что я знала, и телодвижений, я, наконец-то, объяснила ей, что не хочу замуж за Грая. В конце концов, я ему ничего не должна, совершенно, «За проезд я заплатила сама, за еду и крышу над головой сама, а этот голубчик за всё время даже поговорить со мной не пробовал». Гарла переспрашивала меня несколько раз. Её, кажется, сильно потрясло, что я не хочу замуж. но я так-то понимала её. Примитивное хозяйство требует много сил. Без мужской руки физически будет тяжелее. Сама мысль, что женщина хочет жить одна для такого социального строя, более чем революционно». Тут я нервно засмеялась. «Надо же, в революционерки попало!» Если упустить из нашего с ней разговора все речевые нестыковки, то примерно звучало это так. «Не хочешь замуж?» «Нет, не хочу!» Тут я утвердительно покивала головой. Как ни странно, помнить о разнице в жестикуляции мне было труднее, чем учить язык. «На что жить будешь?» «Заработаю». «Чем?» «Еще не знаю. Надо в город съездить и посмотреть» а до осени я покупать еду буду». И выложила на стол блестящую 50-копеечную монетку. «Вот, этого хватит на много дней еды». Гарла машинально поправила. «Этого хватит купить еды на много дней». «Да, этого хватит купить еды на много дней». Она взяла монетку в руки, покрутила ее, особенно внимательно рассмотрела двуглавого орла и кивнула. «Да, этого хватит надолго. Будешь жить со мной и платить?» Думаю, полный пансион в этой деревне мне не по карману. Нет, я хочу одна жить. Как ты, есть пустые дома, они ничьи. Я могу занять один из них? Надо спрашивать. У кого? У Сарга. Сарг — это кто? сарк это Трок, и Рума, и Дага, и Равануф. Трок и Рума — владельцы брата. Строгом я приплыла сюда, а Рома приходил с женой в общинный дом. Гарло мне его показывала. Но брат в посёлке было только три, а она назвала четырёх человек. Гарло а Дага кто?» «У него своя брата». «Отлично. Значит, сарк- это местный совет, который решает все дела в посёлке. Но вот слово «рава» я слышала только применительно к себе». И, надо сказать, смысл его не слишком поняла. Я думала, это какая-то форма уважительного обращения. Но владельцев брат не называли равами. Гарла, что значит рава? Это тот, кто много знает, больше других понимает. Я чуть не поперхнулась чаем. Получается, рава — мудрец? Ну, или обращение «мудрый нуф». Ну, допустим, меня так называют за умение писать. А его? Гарла, почему нуф — рава? «Был в разных странах. Много узнал. Сюда привез с орех из другой страны. Теперь выращиваем и едим. Вкусно!» «Покажи!» Гарла повела меня на огород. «В принципе, я так и думала. Те самые фиолетовые огурцы. Интересно, на что похоже по вкусу? А когда можно есть их?» «Только осенью. Сейчас вкусные еще. Зато всю зиму в яме хранятся и не портятся». Вернулись в дом, и я стала мыть посуду в глиняной большой миске. «А как их всех вместе собрать в одно место? Ну, этот вот, э, Сарк. Это они сами решают. Когда надо, собираются». «Да уж». «Ну, теоретически я могу занять дом и начать там обустраиваться. Но если Сарк решит, что это нарушение устоев, то могут собраться и попросить меня на выход. И что делать? Отлавливать их по одному и уговаривать?» Или достаточно сказать, допустим, «трогу», а он уж сам решит, что и как. Так и не определившись, я пошла на ручей. Холстину, на которой я спала, я стирала каждые 10 дней. Хотя Гарло и относилась к этому не слишком одобрительно, ткань нельзя так часто стирать, изнашивается. Но и спать на грязном я не хотела. Потерпит. Она и так не продешевила. Хотя я и не представляю, на кой ей мои серёжки. Сама на украшения не носила. «Разве что поедет осенью на торги и продаст?» Стирать в ручье было не слишком удобно. Течение быстрое, он хоть и не глубокий, но дно каменистое, узкое, тёк с горки и, если зайти в воду, мог и с ног сбить. Поэтому детям не разрешали здесь купаться. Вон рядом море, тихо и спокойное, хоть заплескайся. Днём очень тепло, и детишки, удрав от родителей огородов и сбора травы, частенько бесились в прибрежных волнах целой стайкой поэтому я и удивилась, застав на ручье двоих пацанов. Они топтались на проплешине в траве, практически у самой воды, что-то рассматривали на том берегу ручья, спорили и тыкали пальцами. С подозрением покосились на меня, дружно сказали. «Светлого дня!» — это такое приветствие местное. «И вам света в душе!» — традиционно ответила я. Я прошла еще метров десять вверх по течению к мосткам и достала из корзины свой мешок. Его приходилось держать в холодной воде руками, иначе унесёт течением. Поэтому я встала на колени и, низко склонившись, стала окунать и вытаскивать тяжёлый серый ком. Наволочку я потом прополощу, сперва самое трудное. Наверное, я всё же подсознательно насторожилась, когда увидела мальчишек там, где они обычно не играют. Именно поэтому, услышав вскрик, я повернулась к мальчишкам и увидела, что один из них бежит со всей дури по тропинке в сторону от поселка, а второй... второго не было. На проплешине я оказалась не иначе, как телепортом. Секунды, когда я бежала эти десять метров, напрочь исчезли из памяти. Вода была прозрачная, ручей шириной метра три, не больше, но мальчишки я не видела. Внутри меня затикал метроном. Я бежала вдоль берега и отсчитывала секунды. И-22, и-23, и-24, и-57, и-58, и-59. На И-59 я его увидела, не иначе чудом. Серая рубашонка задралась над тощим телом, и сквозь воду светили розовые ягодицы. Вынырнуть он не смог сразу, и теперь лицом вниз застрял головой между двух камней. Вода била его руку, а покатый валун, но сам, мне кажется, уже не двигался. В воду я прыгнула, не думая ни о чем. Думать начала, когда течение поднесло меня к этим камням. Пришлось нырять с головой, но в первый раз не получилось вытащить его. Я вынырнула, несколько раз глубоко вдохнула и нырнула снова». А безжалостный метроном отсчитывал время. И 111, и 112. Ровно на 120 я вынырнула из воды. Берег здесь был крутой, потому детям и запрещали играть у ручья. Выбираясь и вытягивая мальчишку, я вцеплялась ногтями в глинистую влажную землю. Один из ногтей обломался и закровил. Мальчик не дышал, и состояние паники навалилось на меня, мешая думать. Господи, что делать-то? Я отрезла мальчишку и шлепала по щекам, потом, наконец, сообразила. Встала на одно колено и через второе перекинула тело так, чтобы голова свешивалась почти до земли и начала ритмично давить на спину. Моя нога проходила у него там, где у людей талия и низ живота. У него там, кажется, были одни сплошные кости, но я ритмично давила ему коленом снизу желудка, и, слава всем богам, тело содрогнулось и выплеснуло часть воды. От поворота по тропинке бежал в нашу сторону мужик, но мне некогда было рассматривать. Я сильнее прижала паршивца к колену и надавила еще раз. Новый фонтан воды показал, что я все делаю правильно. Отпустив мальчишку, который уже начал вырываться, я без сил опустилась на глинистую почву. Мужик подскочил к слабо ворочающемуся на земле мальчишке и поднял на руки. Слов я не поняла. Но мальчишка на руках у отца дышал, остальное было не так важно. Мужик посмотрел на меня, что-то сказал быстро и непонятно, и пошёл в сторону посёлка. Второй пацан остался со мной. За мешком пришлось ещё раз лезть в воду, благо он застрял в камнях. Подхватив корзину с чистым бельём, я без сил волочилась в сторону посёлка. Мальчишка не отставал ни на шаг, так мы и вошли во двор гарлы мокрая до нитки я с корзиной, из которой до сих пор капала вода, и мальчишка, держащийся за моей спиной. Вода в ручье была прохладная, но, как ни странно, она меня не взбодрила. Наоборот, после этого всего мне хотелось только спать или хотя бы лечь закрыть глаза. Говорить и думать сил у меня не было. Скорее всего, это просто адреналиновый откат». Но знание в данном случае не давало мне никаких бонусов. Спать всё равно хотела из зверски. Как разговаривали гарло с мальчишкой, я слышала. Но он так размахивал руками и тараторил, что я не поняла ни слова. Слишком быстро они говорили, а меня начало пошатывать. Гарла взяла меня за руку, завела в дом и достала сухое чистое платье из сундука. Помогла снять мокрую холстину, которая прилипла к телу и не хотела отлипать. Неодобрительно косясь на мои трусы, которые уже видела, но осуждала, она растерла меня до красна жесткой тканью, достала еще один чистый кусок ткани из сундука, застелила мою траву и укрыла меня теплым одеялом. Сегодня тоже был выбор варианта, только вот времени выбирать не было. Это последнее, о чем я успела подумать. Проснулась я уже ближе к вечеру.